Глава 15, Третье июля. Одиннадцать двадцать семь. Гороховая улица. Частная клиника неврозов. «Вы все и близко к моей девочке не подойдете! орал генерал. «Шарлатаны!» На самом деле Старцеву, у которого дико болела голова, гроза, что ли, начнется к вечеру. Больше всего хотелось развернуться и уйти спать. Как же его все злило! Элитная клиника невроза в своей вип обстановкой напоминала дом терпимости. Улыбка лечащего врача — герой американского боевика. Интересно, сколько стоят такие зубы? Во что розыск превратили? Вместо следственных мероприятий по бабам, а потом с ними сюда же явились. А мою дочь в канаве нашли. Уроды! Улицы пойдете мести. Старцев стоял с Алексеем Васильевичем по стойке смирно. С одной стороны, начальник отдела ждал, пока генеральский гнев уляжется, и с отцом потерпевшим можно будет хоть о чем то поговорить. С другой прикидывал, к кому можно обратиться, если этого так и не произойдет. «Алло, Павел Ефимович, здравия желаю». Раздался у него за спиной хриплый и даже чуть мурлыкающий голос Сырмы. «Да, я. Как приятно узнали». Все замерли, а генерал, похоже, забыл, как дышать. Кто ж в их среде не знал Павла Ефимовича Удальцова, министра внутренних дел? «Да, Павел Ефимович, я сама не пойму. Попросили помочь, я все бросила, пришла, а мне, говорят, шарлатанка я». Генерал побледнел. «Да, по поводу дочери», — кивала в такт своим словам Ирма, хищно улыбаясь. «Да, а отец просто перенервничал. Поняла». «Конечно, знаю, что делать. Мы так уже двоих вытащили. Старцев здесь». Готовится стать дворником. Не так все поняли? Со старцевым? Хорошо, передам. Сделаем. Да. Конечно. Обижаете, Павел Ефимович. Но когда я вам отказывала? Обязательно. До встречи. И она нажала отбой и обратилась к генералу. Еще есть какие-то вопросы к моему профессионализму? Или я домой поеду?» Генерал подтянулся и старательно проговорил. «Ирма Гаримовна. «Мы с супругой будем вам благодарны за любую помощь». Возле самой палаты Старцев перехватил Ирму и тихо прошипел ей в самое ухо. «Ты откуда его знаешь?» «Старцев, Старцев!» устало усмехнулась Ирма. «И ты с ним...» «Знаешь что?» разозлилась ведьма, и ее глаза полыхнули недобрым огнем. «Тебя это не касается. Я не обязана отчитываться». Егор Иванович отшатнулся от нее. «Егор, она все таки взяла себя в руки. Иди, у тебя наверняка дела есть. Мы с Феником здесь сами управимся. Иди, пока я добрая». И он остался стоять в коридоре, как сквозь вату, слыша голос Ирмы. «Как вы назвали дочь? По-особенному. Может, в детстве? Что из напитков любит? Что может ассоциироваться с домом, с теплом? С мамой? Старцев почувствовал, как его под локоть подхватил следователь и потащил к выходу. Пошли, Егор Иванович, пошли из этого дуру дома. Он стоял около помойки, куря одну сигарету за другой. Во рту была уже одна горечь, но остановиться не хватало сил. Значит, уходи, пока я добрая, ведьма. Сигарета сломалась, в висках стучал, и кто-то что-то все время бубнил под ухом. Слушай, да, старцев! Наконец он понял, что Алексей Васильевич пытается ему что-то сказать. Что? Еще одна женщина все-таки пропала. Черт, где? Они по набережной в больницу ехали, на скорой. Бригада впереди, мамочка с младенцем сзади. Пока доехали, ребенок на месте, мамы нет. С ребенком все в порядке. Тяжелый, в реанимации. Хорошо хоть лежал смирно, пока ехали. И на пол не упал с лежанки. А что нам не сообщили сразу? Я так понимаю, бригаде скорой не до нас было. Ночь безумная. Со скорой звонок пошел в полицию только к концу смены. Те долго спрашивали, не поверили сразу. Думали, диспетчер прикалывается. Та их послала. Очень эмоциональная запись получилась. Надо прекращать все это дело. Только как? Они помолчали, а потом следователь проговорил. Егор Иванович, Так что у тебя все-таки сырмой? Вы же очень эффективно сотрудничали и даже ходили слухи. Больше, чем сотрудничали. Слухи говоришь. Старцев усмехнулся, закурил, потом продолжил. Моя сестра, два года назад. Я помню это дело. Ее беременного мужа сбил. Он был под кайфом. Что? Наркотики? «А ты не знал? Мы ж тогда через него взяли целую банду. Громкое дело было». Сигарета в пальцах Старцева переломилась. «Ладно», — устало сказал он. «Поедем к родственникам потерпевшей». По всему выходит, что весь бардак в городе начался с того момента, как погибшей пришла в голову мысль поколдовать над Невой. «Поколдовать? Слушай, Старцев, я в эти ваши сказки не лезу и лезть не хочу». Но это что ж получается? Если любой женщине придет в голову возле воды два раза притопнуть, три прихлопнуть и проговорить какую-то чушь, то начнется вот такое светопреставление Нет, не любой. У того, кто колдует, во-первых, должна быть сила, а во-вторых. Ладно, Алексей Васильевич, разберемся. Не бери в голову. И все-таки. Похоже, женщину убили как раз в тот момент, когда она колдовала. Поэтому результат получился очень замысловатый. 13.55. Большой проспект Васильевского острова. Дом неподалеку от моста лейтенанта Шмидта. «Я не понимаю, чего вы от нас хотите», — холодно ответила женщина. «Дом, в который пришла беда, смерть близкого человека». Неизбывная тоска, сменяемая бешенством протеста. «За что? Почему мы?» Мать тая, которая оказалась у Вениамина, удавца девушки, была настроена более враждебно, чем ее зять. Мужчина был отрешен настолько, что казалось, и не понимал, что происходит вокруг. Он выглядел таким же мертвецом, как и его жена, лежащая в морге. «Нам надо знать», — повторял и повторял Старцев. Почему погибшая оказалась глубокой ночью одна на стрелке? «Вы же видите, он... он не будет говорить», — тихо сказала мама погибшей, Янина Станиславовна. «Тогда, быть может, вы... вы замечали что-нибудь странное в последнее время. У вашей дочери были враги? Ей кто-нибудь угрожал? Может быть, шантажировал?» Значит, если женщина была красива, у нее обязательно должен быть роман на стороне. Ее должны шантажировать и убить из ревности? Нет, конечно. Простите. Енина Станиславовна, я понимаю, что вам тяжело. И все же. Постарайтесь вспомнить. Это важно. Послушайте, устало сказала женщина, почти шепотом. Мы не предъявляли никаких претензий. Не писали никаких заявлений. Таю не вернуть пожалуйста оставьте нас в покое конечно янина станиславовна конечно вашу дочь действительно не вернуть я вам сочувствую искренне но тот кто это сделал возможно продолжит убивать и наш долг сделать все чтобы спасти тех кого еще можно спасти женщина кутаясь в шале вернулась к окну простите простите меня она тяжело вздохнула не поворачиваясь и продолжила «Веня хотел поговорить со мной, посоветоваться. Они с моря только приехали. Мы так и не успели встретиться. Это случилось. У вас есть какие-то предположения? О чем с вами хотел посоветоваться Вениамин?» Старцев говорил мягко, тихо. «Я не знаю. Сейчас он не разговаривает, вы же сами видите». У дочери были какие-то проблемы. Её что-то беспокоило в последнее время. «Да». Тайчика никак не могла забеременеть. Они пытались, но даже не знаю, чем вам может это помочь. Старцев вздохнул. Визит оказался совершенно бесполезным. Он ничего не выяснил и чувствовал себя ужасно, потому что пришлось мучить этих несчастных своими расспросами, которые так ни к чему и не привели. Он извинился и уже собрался уйти, наконец, как взгляд упал на книжную полку. «Янина Станиславовна, простите». «Последний вопрос. Что это?» Он кивнул на полку. «Это? Это ракушки. Сувенир. А кому они принадлежат? Или принадлежали?» «Они принадлежали отцу Таи». Женщина говорила тихо и зло. Было видно, что разговор ей неприятен. Но старцев что-то почувствовал и не собирался отступать. «Скажите, я могу с ним поговорить?» Нет. Он погиб много лет назад. Что-нибудь еще? Нет. Простите мою назойливость. И Нина Станиславовна. Пожалуйста, вот мой телефон. Если что-то вспомните, звоните. В любое время дня и ночи. Женщина кивнула и закрыла, наконец, дверь за этим крайне неприятным человеком. Глубоко вздохнула, прикрыла глаза и медленно сползла на пол, опираясь спиной на входную дверь. Да, наверное, это эгоистично. Надо помочь следствию, чтобы нашли убийцу и предотвратили следующую трагедию. Но сейчас у нее не было на это сил. И потом она действительно ничего не знала. Возможно, что-то знает Вене, но он молчит. Она заставила себя встать. Подошла к книжной полке, положила рядом с ракушками визитку. Особый отдел охраны музеев Санкт-Петербурга. Старцев Егор Иванович, начальник особого отдела. Прошла на кухню, сделала крепкий чай с сахаром и молоком, как Вене любит. Подошла к столу, за которым неподвижно сидел худой, бледный, высокий мужчина, и, не мигая, смотрел в окно на плотно зашторенные окна. Веня, выпей чаю. Ты ведь уже больше суток ничего не ел и не пил. Так нельзя, Веня. Венечка, так нельзя. Нельзя, слышишь? Так нельзя, Вене, нельзя. Чашка с чаем упала, разбилась. Женщина опустилась на пол и зарыдала, уткнувшись лицом мужчине в колени. 15.04. Университетская набережная, Кунцкамера. Спасибо, что подбросила. Старцев внимательно смотрел на Ирму. Зачем он возвратился на Гороховую? Сам себе говорил, что надо было проверить, как там дочь генерала, но... Понимал, что пришел к ведьме. А Ирма? Потому как она поджала губы, он понял, что женщина весьма и весьма недовольна. «Слушай, старцев», — поморщилась она, — «я, конечно, за то, чтобы помогать родному городу. Однако мои услуги должны быть оплачены». «Ладно, услуги, хотя бы ингредиенты». «Хорошо», — безропотно кивнул начальник отдела охраны музеев. «Выставишь счет, я выбью оплату. А что за ингредиенты, кстати?» Драконья кровь, безапелляционно заявила ведьма. Обеим женщинам, которых мы спасали, досталось по капле. Договоримся. И Егор ушел. Ирма насмешливо посмотрела на Феника. У ее девочки эти несколько суток азартно горели глаза, да, как же похоже на нее саму. Только несколько лет назад все то же самое, только помноженное на страсть, желание. Слово «любовь» она не решалась произнести даже в мыслях. Как хорошо, что это все прошло. Как жаль, что это все прошло. Старцев между тем проходил двор кунт с Постоял недовольно, покрякивая, оглядел забор. Лазуревая штукатурка в цвет здания обвалилась и лежала тут же сиротливой кучкой. С другой стороны забора она вспенилась и тоже готова была рухнуть. Во дворе опять шел ремонт. Булыжники, привезенные по особому налогу в город еще в XVIII веке. Тогда ни одна телега не могла заехать в город, не привезя определенное количество камней. Теперь были вытащены из мостовой и свалены в уголочке. Оружие они пролетариату готовят, что ли? Недовольно пробурчал себе поднос старцев. Дошел до скамеек, что стояли в окружении круглолицых каменных изваяний. Присел и закурил. «Не погуби, государь ты наш батюшка!» Генерал-губернатор Санкт-Петербурга, князь Меншиков, рухнул на колени, чем немало удивил не только присутствующих, самого царя, но и себя. Идея ввести в Россию коллекцию Фредерика Рюйша, знаменитого нидерландского профессора анатомии, пришла в голову русскому царю лет двадцать назад, во время первого посещения Европы. «Для просвещения народа и избавления его от дикости», любил говаривать Петр I. Но все было не до того. И Северная война мешала, и корабли строить надо было. И деньги ушлые она там заломил изрядные. Так что все подумали, что царь оставил эту идею. Купил коллекцию экзотических животных и прочей гадости у Альберта Себа, основал свой кабинет натуралей и успокоился на этом. Тот еще пройдоха, кстати думал Александр Данилович. Тоже денег заполучилой, как немало. Но его двухголовые зверьки и страшные рыбины никак не повредили столице и ее жителям. К тому же до последних месяцев Меншикову и в голову не приходил такой поворот событий, что он, сподвижник и ставленник, скажет хоть слово против приказа своего повелителя. А вон как получилось. Петр поморгал, задумчиво покрутил усы и сказал вполне миролюбиво. «Данилыч, ты белины объелся». И оба физически почувствовали любопытство придворных. Кто наблюдал эту сцену с плохо скрываемым злорадством? Екатерина смотрела испуганно. Царевич Алексей выглядел абсолютно счастливым. «Вон все!» — негромко распорядился Петр, Дождался, пока двор выйдет, и устало сказал. «Подымайся, уже хватит юродствовать!» «Не прогневайся, государь!» но ввозить в город коллекцию уродцев из младенцев чучела переделанных меншиков замолчал пытаясь не сказать слова нельзя уж кто кто а он прекрасно понимал что за этим словом следует припадок бешенства это не чучело а экспонаты и коллекцию у уважаемого голландского анатома покупая не прихоти ради а чтоб у вас дураков диких обучать а ты вместо того чтобы помогать И царь как-то горестно возмахнул рукой. «Пётр Алексеевич!» Замотал головой друг и сподвижник. «Прикажешь первым на стену зайти, как в Нарве?» «Пойду и не охну. Велишь нестись на другой конец России без сна, без отдыха. Только скажи. Всё сделаю, себя не пожалею. Верен ведь тебе, как пес. Но умоляю, не ввози сюда коллекцию эту проклятую. Кровью ведь умоемся». Ты тут совсем разум потерял. Это ведь твой парадиз, твой рай, твоя душа сам говорил. Прошу тебя, не надо. Я всю державу выламываю и на дыбы ставлю, чтоб из дремучести вытащить. Дубины в науку гоню. Суеверия, в коих погрязли, изничтожаю. А ты, ох, люди, люди! И Петр заметался по парадной зале. Потом остановился. Долго всматривался в Меншикова. Тот стал мокрый, как пойманная мышь под золототканным парадным камзолом. Никогда в жизни ему не было так страшно. Ни на Равелине вражеской крепости, куда он своим ворвался один и отбивался несколько длинных-длинных минут, пока подоспели преображенцы. Ни несколько лет назад, когда он попался на краже казенных денег. И царь бесновался так, что пришла мысль все, точно забьет. Но страха не было. А вот сейчас, под пристальным взглядом черных глаз, Меншиков склонил голову. «Прости, государь, я все сделаю, что ты прикажешь». «Экспонаты в кабинет натуралей скоро прибудут. все разместишь. Слушаюсь. И если действительно есть какая-то опасность для жителей, предотвратишь. Ты, в конце концов, для этого в город губернаторствовать поставлен» а не для того, чтобы царю советы непрошенные давать. Или деньги казенные разворовывать. Петр Алексеевич с обидой в голосе протянул Меншиков, поняв вдруг, что гроза его опять миновала. Когда цари придворные покинули дворец генерал-губернатора, Петр по каким-то своим соображениям предпочитал устраивать приемы именно здесь. Меншиков кликнул денщика. «Степаныч, прохор позови». «А кто это?» — удивился слуга. «О, брат!» Меньшиков с наслаждением стащил с головы пышный напудренный парик и отшвырнул его в сторону. «Это наш нынешний стопник, бывший каторжник. Он возьмет на себя задачи по обеспечению безопасности столицы. И отряд ему надо подобрать».